Глава 332 Лишь через неделю в усадьбе началась заметная и из избушки Курапелкина суета. Можно было предположить, да и инстинкты подсказывали, что в усадьбу вернулась или хотя бы ненадолго заехала хозяйка. Глядеть на холопскую суету, даже при том, что увидеть, как вписывается в нее брюнет трескучий, было бы забавно, Курапелкин себе запретил... и удалился на первый этаж в горницу с телевизором и книжной полкой. «Ба!» — заметил Курапелкин. «Книжных полок-то теперь две, и на новой уже в притырку расставлены книги!» Но подойти к полке и рассмотреть книги не пожелал. Утром Дуняша принесла обидную для Курапелкина манную кашу. Был и стакан какао из подкрашенного порошка. «Я разжалован?» — спросил Курапелкин. «Из кого в кого?» — поинтересовалась Дуняша. «Из Изповідатель овсянки в малолетнего едака из пионерского лагеря сказал Куропелкин. Три скучей? В каком смысле? Меню составлял три скучей? Три скучей мы сейчас не до составления меню. У него нынче доклады и отчеты не на Аркадивне. Откуда она прибыла? спросил Куропелкин. Поинтересуйся у нее сам, сказала Дуняша. Похоже из многих стран. Ей не до меня, вздохнул Куропелкин. «Ну ты, Курапелкин, даёшь», — грустно произнесла Дуняша. «Мне бы посмеяться над тобой, а не получится». Глава 333. И тут дверь в прихожую избушки была шумно кем-то нетерпеливо открыта, и в комнату Курапелкина вошла Нина Аркадьевна Звонкова, то ли стремительно, то ли деловито, горничную она, похоже, не заметила. Курапелкин растерялся. Не явилась ли она отдать какие-либо невыполнимые распоряжения подсобному рабочему или же высказать претензии подсобному бездельнику? Во всяком случае, деловой костюм и серьезное выражение глаз госпожи Звонковой этому предположению Куропилкина соответствовали. У Дуняши, скорее всего, возникли иные мысли. «Не наркотивно, я вам нужна?» – спросила Дуняша. «Нет». И Дуняша исчезла. Глава 334. А работодательница приблизилась к подсобному рабочему и не просто приблизилась, а будто бросилась к приятному ей человеку. Руки положила на его плечи, глаза ее стали ласковыми, произнесла в волнении «Ну, здравствуй, Евгений Макарыч, я по тебе соскучилась». Куропелкин шевельнуться не смог. Звонкова же притянула Куропелкина к себе и поцеловала его в губы, И тут Нина Аркадьевна, похоже, засмущалась. Губы Курапелкина встретили ее губы холодно, то есть никак не ответили ее порыву, просто будто вытерпели прикосновение ее губ вынужденно, и руки его провисли, словно в них прекратилось движение жизненных соков, и они не могли быть протянуты к телу женщины. «Женя, я тебе противна?» – спросила Нина Аркадьевна. «Я растерялся». «Я не ожидал. Вы мне вовсе не противны», — пробормотал Курапелкин. «Женя, ты предлагаешь на «вы»?» — опечелилось, как будто бы Звонкова. «Я не предлагаю. Как скажете. То есть, как скажешь». Долго молчали. Курапелкин и впрямь был растерян. Госпожа Звонкова оставалась для него сейчас госпожой Звонковой, и он никак не мог истребить себе нынешнее к ней отношение, хотя во всех его фантазиях последних дней и ночей она была просто девушкой по имени Нинон. Помимо всего прочего, Курапелкин зарабел, а ведь чуть ли не требовал у Селиванова свидания с хозяйкой усадьбы, и был смел, был дерзок и ощущал себя управителем ситуации. «А не струсил ли я?» — думал теперь Курапелкин. «А что Нина Аркадьевна Звонкова?» Явно она ждала более горячего и более приятного для нее разрешения своего прихода к Курапелкину. Ее сейчас, похоже, бела дрожь. «Евгений макарович сказала Звонкова, — «давай присядем и объяснимся». «Согласен?» «Присели?» «Отчего такой холод?» — спросила Звонкова. «И неприятие меня». «Мне во все это не верится», — сумел выговорить Курапелкин. будто я нахожусь внутри нереальности или вблизи обреченного сроком и предопределением судьбы миража. Опять надутый пафос отругал себя Куропелкин. «Ты мне не веришь», — печально произнесла Звонкова. «Ты не веришь в мою искренность». «Хотел бы поверить», — тихо сказал Куропелкин. «Ты не можешь простить люк». «Я не могу забыть о том, что произошло прежде, чем ты повелела отправить меня в люк. И это прежде!» «Было для меня замечательно!» и «Я не могу забыть все, что случилось той ночью. А люком я наказала не только тебя и напрасно, но и себя, и на всю жизнь! И прошу, прости меня за тогдашнюю истерику, но ты молчишь!» «Ты не нуждаешься в моем прощении», — сказал Куропелкин. «Я и сам был нехорош тогда. Я забыл, кто я и кто ты!» «Ты был хорош тогда», — улыбнулась Звонкова. Это я забыла, что я женщина, а ты мне напомнил о том, что быть женщиной прекрасно. И спасибо тебе за это. Глава 335. Теперь молчали долго. Курапелкин ощущал энергию желания женщины, но на поступок был сейчас не способен. «Я трус», — твердил себе Курапелкин. «Я трус, но я боюсь обмануться снова». Словно бы поняв затруднение и робость Курапелкина, Звонкова встала, отошла от стола, но потом вернулась к Курапелкину с книгами и альбомом. «В прошлый раз», — сказала Звонкова, «я сообщила тебе, что нашу с тобой работу о молодых поэтах опубликовали. Вот, смотри, это научное издание, академическое, и вот наше с тобой эссе, поэзия молодых нулевого десятилетия и подписи Н. Звонкова и Е. E. Курапелкин». «Сказали, тянет на кандидатскую?» «И что?» — сказал Куропелкин. «А то, что я создала издательство, сомневалась, надо ли. Подсчитали, оно будет убыточным, но молодым надо помогать. А потом придут и коммерческие удачи». «К чему ты это говоришь?» — спросил Куропелкин. «Чтоб ты знал», — сказала Звонкова. «Чтоб ты знал, что ты для меня способен стать не только подсобным рабочим». «И кем же?» — спросил Курапелкин. «Приятелем!» — воскликнула Звонкова. «Помощником в серьезных делах!» И сейчас же Звонкова замолчала, будто испугалась чего-то, будто не смогла вымолвить слова, какие собралась вымолвить, либо заробела и постеснялась произнести правду, либо посчитала, что выговорить ее и вовсе не следует. И все же решилась. «Ты мне нужен, ты мне дорог», — сказала Звонкова. Мне без тебя бывает плохо. У меня дурной характер и бессмысленные привычки. Но в своих бизнес-поездках я часто скучаю о тебе и думаю, что на мне эти деловые затеи. Я женщина». «Спасибо тебе за эти слова и чувства», глухо произнес Курапелкин. я все время думаю о тебе. Скучаю по тебе. Но хорошо было бы ощущать с тобой на равных, а потому прошу тебя». Освободи меня от оков контракта, без любых моих условий, и тогда я буду тебе истинно друг и помощник. Глава 336. Нина Аркадьевна замерла в изумлении. «Всему свое время, милый мы Женечка», — прозмыслив сказала Звонкова. «Я, конечно, нагл сейчас», — сказал Куропелкин, «а в прошлом поступил безрассудно, авантюрно, по сути, создав для себя фальшивую ситуацию. Но теперь ты можешь назвать мне точно, когда же наступит это свое время». «А когда ты совершишь деяния, необходимое многим?» «То есть соглашусь на так называемое новое пробивание?» «Можно сказать и так?» «Стало быть, у вас в голове прежде всего возможная выгода». «При использовании дурака». Глава 337. «Женечка, ты упрощаешь!» Слезы появились под глазами Нины Аркадьевны. «Замечательным получилось объяснение у нас с вами Нина Аркадьевна», сказал Куропелкин. «Ты упрощаешь, Женечка!» «Ничего себе упрощаю!» воскликнул Куропелкин. И «Исполнили я требования нового проекта Бавыкина или расплавлюсь в магмах, для вас все равно случится выгода. Может, вы еще ожидаете, что я для вас добуду ведра с алмазами и изумрудами из кратера Бубукина?» «Так ожидайте!» «Какого еще кратера Бубукина?» — удивилась Звонкова. «Вам объяснят», — сказал Куропелкин. «Или уже объяснили. И не надо вранья!» «Женечка, какого вранья?» «Все», — решительно заявил Курапелкин, — «ни о какой любви говорить не будем. Всякие общения с вами, Нина Аркадьевна, я прекращаю. Вас для меня нет. Готов к казематам, каторжным работам и любым репрессиям. Вас ждет баба-рыба, не лицемерьте, и государственный шалаш». «Баба-рыба для меня резиновая кукла, и у нее есть друг, господин Трискучий!» Курапелкин уже кричал и был как баба базарная. Глава 338. Утром Куропелкин связался с Селивановым и сообщил ему, что согласен участвовать в проекте. «Я не сомневался, что так оно и будет». «Когда приступать?» — спросил Куропелкин. «Вас пригласят на необходимую подготовку в приближенных к предполетным условиям занятиях и обследованиях, по всей вероятности, через месяц». «А как же...» «Никаких посягательств на уровень вашего проживания, даже и при соблюдениях контрактов, не произойдет», — сказал Селиванов. «Могут, конечно, возникнуть сложности с шалашом, однако вряд ли они вас расстроят. А вот избушка, надеюсь, сломана не будет». «Вы надеетесь», — вздохнул Курапелкин. «Во всяком случае вас не тронут», — пообещал Селиванов. «Так что живите, отдыхайте, набирайте сил, и если хотите, пейте пиво». но можете перейти на наши тюбики». Глава 339. «Ну, спасибо», — сказал Куропелкин. Проблема питания, а, возможно, и избушки, прояснилась через полчаса. Оскорбителя хозяйки усадьбы Куропелкина посетила горничная Дуняша и не с пустыми руками. «Стало быть, меня не сняли с довольствия», — произнес воздух Куропелкин. «Боюсь только огорчить вашу хозяйку и господина Трескучева. Очень скоро расплачиваться за бытовые услуги я не буду способен». «Как понимать твои слова?» — спросила Дуняша. «Меня просто не будет», — сказал Куропелкин. «Передать это Нине Аркадьевне?» «Она и так должна была все понять», — сказал Куропелкин. «Ты ее обидел. Она плачет». «Ничего», — сказал Куропелкин. «Слезы высохнут. У меня глаза сухие». А она получит свои выгоды. Глава 340. Курапелкин сел к столу, пододвинул к себе тарелку с овсяной кашей, но есть не смог, затошнило. «Все, Дуняша», — сказал Курапелкин. «Большое спасибо за доброе ко мне отношение. Более утруждать своими заказами и капризами нины ни Аркадьевны не стану, и лишние затраты на меня испарятся». Глава 341. После недоумений горничной и ее ухода, Курапелкин связался с Селивановым и сообщил ему, что готов перейти на тюбики. Глава 342. «Прекрасно!» – обрадовался Селиванов. «При этом я не забыл о вашем пожелании пить пиво и хотел бы иметь добавку к вашим тюбикам». Селиванов, похоже, задумался. «Может, предоставить вам и концентрат жидкий взамен баночного и бутылочного?» «Не пойдет». «Почему?» «В потреблении пива важен процесс с размышлениями, а не глоток капли». «Понял», — сказал Селиванов. «Не волнуйтесь, отдыхайте, ждите». «И еще один вопрос, для вас не новый. Извините за назойливость», — сказал Куропелкин. «Кто же все-таки наш с вами знакомый бари и чего от него можно ожидать не могу вас просветить недовольно произнес селиванов но если он окажется рядом с вами следует быть внимательным и осторожным аага пробормотал курапелкин о письме из бутылки и спрашивать было без толку подурачился подумал курапилкин вроде бы право у селиванова кое какие отбил вроде бы пиво себе оговорил А накой мне теперь это пиво Как жила во мне тоска, так она во мне и осталась. И не то чтобы осталась, а и загустела, и выбраться из нее не было возможности. И вроде бы принял решение, и оно было признано им самим единственно верным, хотя понимал, что было в нем нечто от детской конфетной сладости. Вот он погиб, и нам всем жалко его и стыдно. «Нет», — уверил себе курапелкин «Принимал решение не разочарованно обиженный мальчик-мечтатель, а взрослый мужик, и никакие чужие сожаления ему не были нужны. И все же, и все же...» Глава 343. «И все же он думал о Нине Аркадьевне Звонковой». То есть, скорее, думал не отдельно о Нине Аркадьевне Звонковой, иногда звучало в нем «ни нон», Он думал и о себе, и о своих отношениях с госпожой Звонковой. Понятие «он был титулярный советник, она генеральская дочь», Курапелкин отринул, она была женщина, он был мужик. Он был ей небезразличен, она его хотела, может быть, даже с одни прапорщика в грибных местах. Курапелкин не мог этого не ощущать. И что же делать теперь? В месяцы жизни, какие он себе отпустил, Он все равно был приговорен тосковать по женщине, погибель его для которой оказалась бы, скорее всего, недолгой печалью. А потом эту печаль истребили бы в ее сознании платиновые рудники в кратере Бубукина. Или хотя бы для начала сумки с изумрудами из вулкана Шевелуч. Об изумрудах из Шевелуча Курапелкин читал в какой-то книге. Но что-то останавливало или сопротивлялось в рассуждениях и оценках Курапелкина. «Неужели я и впрямь в нее влюбился?» — думал Куропелкин. «А потому я ищу ей оправдания. У нее свои правила существования, а я намерен заменить их своими смыслами. Но наши смыслы и правила расходятся. Я, выходит, ее люблю и готов ее принять со всеми ее особенностями, а она все равно будет соответствовать своим правилам и искать даже в любви выгоды. Но, коли так, я, стало быть, сомневаюсь». Однако при сомнениях нет любви. Значит, и я ее не люблю. Потому как в любви есть только совпадение натуры тел и никаких сомнений, а она лицемерна и лжива. Но, похоже, и с лицемерной и лживой женщиной Куропилкин согласился бы существовать, если бы, если бы познал в своей безалаберной жизни, что такое любовь. Глава 344. А теперь хотел познать. «Сколько пустых слов в пустых мыслях!» — отругал себя Куропелкин. Но мысли о женщине от Куропелкина не удалялись, а иногда его нуждали его подходить к окнам и на первом этаже, и на чердаке, и поглядывать на все еще зеленые просторы усадьбы. А вдруг? А вдруг на тропках среди ухоженного через 150 лет будет, как в Англии, газона? Задумает прогуляться хозяйка здешних мест, или она даже явится сюда хотя бы и на две минуты всадницей, будто бы случайно бросит взгляд на окна избушки. Не явилась, не взглянула. Стало быть, он Курапелкин этого заслуживал. Зато угощали Курапелкина своими неспешными гуляниями баба-рыба, Людмила Афанасьевна Мизенцева и жгучий брюнет трескучий. У кавалера брюнета вроде бы начали отрастать усы. И, возможно, ему приходилось их красить. Глава 345. Нельзя сказать, что их хождение вблизи избушки были приятны Курапелкину. Во-первых, понимал Курапелкин, куратор Селиванов не исполнил его просьбу, а фактически требование удалить из шалаша из глаз Курапелкина подальше, блаш испарилась, баба рыбу или не захотел, или не смог оселить Трескучево и, может быть, и госпожу Звонкову. Неужели Трескучи был более влиятелен, чем Селиванов и его службы? Сейчас же в сознании Курапелкина ворвалось будто бы неожиданное для него соображение. Блаж испарилась. Чья блаж? Именно его, Курапелкина. Блаж. Каприз его куражного состояния. Вместе с этим осуществленным капризом испарился интерес его к баборыбе. «Ату ее!» Не жестоко ли? Людмила Афанасьевна Мизенцева прекрасно знала, на что шла, а теперь и вовсе готова была стать столбовой дворянкой. Конечно, в своей дури и дерзости Курапелкин мог на мгновение вообразить, что стараниями команды профессора Удочкина будет выловлена именно баборыба. Являлись же ему баборыба в Карибских водах, где он капитанствовал на плавучей скамье Нинон. Лопух, он и есть лопух. «Ну ладно, баба-рыба, эта дама, если и сама в чем-то доставила неприятности себе, а из-за блажа Курапелкина и своему телу, то все равно пряники, намеченные ею, выбьет, среди прочего, может, яхту и даже один из Иоаннических островов. Что ее жалеть?» «Надо было жалеть себя, Курапелкина. Сам нарвался. Но вот не Аркадьевна Звонкова, в честь которой пучком лунных лучей было названо плавательное средство Нинон». они это ней-то в пору требований своего куража и взрыва блажа «подавайте мне баба-рыбу для совместного проживания»» он не думал, не задумывался, приятно ли это будет или неприятно. А ему давали понять, что да, будет неприятно. Однако тогда ему было наплевать на чувства Нины Аркадьевны. Ей-то что? Ей-то какой интерес к затеям изверга и насильника? Что ей-то досадовать?» Теперь Куропилкин задумался. По всей вероятности, были и интерес, и досады. Не исключено, что была и боль. И что? А ничего. Возможно, он в чем-то и виноват, но вставать теперь перед Ниной Аркадьевной на колени и рвать при этом рубаху на груди вышло бы полным обалдуйством. Нина Аркадьевна рассмеялась бы. Хуже того, он поставил бы ее в глупейшее положение. Ей стыдно стало бы из-за необходимости общения с подсобным рабочим. Следовало заканчивать копаться в степенях своей вины и своих чувств. И не только в случае с госпожой Звонковой, а то и впрямь. Моряк с печки бряк. Принял решение и не копошись. Глава 346. И Курапелкин перестал копошиться. Однако прожил пять недель кое-как. В одиночестве и в скуке тоскливого ожидания. вытерпел и никакие иные выходы из созданной им же самим жизненной ситуации себя не допускал, мысли о них отгонял от себя. И все же нашел занятия, способные дать ему, если не развлечения, то хотя бы отвлечения от сумрачных мыслей и поганых видений. То есть что значит нашел? Просто тело его вспомнило о том, что Е.М. Куропилкин, кандидат в мастера спорта по акробатике, И хватит Евгению Макарычу бездельничать, посиживая на стульях и Останкинской скамье, и валяться в пустых раздумьях на лежанке. Ну и пошло. И через месяц Курапелкин был тем самым Курапелкиным, какой некогда во Владике на флотских соревнованиях стоял Нижним в рекордной пирамиде. Занятием его с охотой посодействовал Селиванов. Именно его усердиями были добыты для Куропелкина гимнастические снаряды и серьезные, и мелкие, вроде гантелей и гирь. Поначалу Селиванов был доволен, потом стал нервничать, советовал не перестараться и не доводить дело до травм. Куропелкин его не слушал. «Евгений Макарыч», — возмущался Селиванов, — «вы словно стараетесь набредить себе! Вы злитесь! Злость не нужна сейчас ни вам, ни делу!» А Куропелкин... и впрямь упражнялся теперь со злостью или даже со злобой на самого себя, но соображал, что калечить себя ему невыгодно, и постарался сдерживать свои озлобления. «Успокойтесь», — сказал он Селиванову, — «попадать в ваши госпитали и санатории я не собираюсь». И более Селиванова не раздражал. Глава 347 Обещанные тюбики для поддержания сил Курапелкина приносил порученец Анатоль или по собственной же аттестации креативный топ-менеджер. Склонный к болтовне, теперь он больше помалкивал, а на Курапелкина взглядывал настороженно или даже испуганно, будто имел дело, был вынужден, с приговоренным к пожизненному заключению. Лишь однажды Анатоль пробормотал «К чему бы вдруг?» «Да какие метаморфозы происходят с нашей милой баборыбой?» Но, не дождавшись ответных слов или вопросов Курапелкина, притих. Изменений формы линий баборыбы из своих окошек Курапелкин пока не наблюдал, а о прочих ее метаморфозах знать не желал. Убираться в избушке по-прежнему приходила горничная Дуняша. Общение их выходило неловким. Курапелкин опасался каких-либо вопросов Дуняши или даже ее ехидств, А Дуняша, скоро понял Куропелкин, старалась не раздражать его и тем самым привлекать его внимание громкими или, скажем, скрипуче-скребущими звуками, и оба они молчали. Но ради чего-то Дуняша сюда приходила? Не ради лишь протирки мокрой тряпкой полов или удаления пыли, какой в избушке в принципе не было? Это уж точно. Проще всего, если бы Дуняша спросила, звонил ли Башмак и нет ли новостей от Бавыкина. Не звонил? «Новостей нет». И все же Дуняша не выдержала и произнесла, «Вот ты, Курапелкин, на турнике кувыркаешься. Может, дурью маешься?» А Нина Аркадьевна страдает. «Не печалься, хозяйки», — сухо сказал Курапелкин. «Мы с ней находимся в разных мирах». Позже подумал, «или в разных формах нашего мира. Она в его солнечно-блистающем шаре, а я, уткнувшись рожей в угол фибрового чемодана». Глава 348. Наконец Куропелкин услышал от Селиванова... «Евгений Макарыч, вы готовы к действию?» «Готов», — буркнул Куропелкин. «Ну и замечательно», — сказал Селиванов. «Завтра мы вас заберем». Не сразу, но все же Куропелкин нажал на деревянный гвоздь башмака. «Сергей Ильич», — сказал Куропелкин, — «завтра меня забирают». «Вы все же согласились», — задумался Бавыкин. «Так вышло», — вздохнул Курапелкин. «Житейские обстоятельства». «Жалк», — сказал Бавыкин. «Ну что поделаешь? Ваш выбор». «Да, мой», — твердый, будто с вызовом выпалил Курапелкин. вас, Евгений Макарович, нужда в каких-либо советах или рекомендациях?» «Да», — сказал Курапелкин. «Повторюсь, никаких скафандров и новейших изобретений. Из металлов лишь мелочи». «Рабочие комбинезоны возможно «Возможно. Белье простое. Возможно, тельняшка, возможен танковый шлем. Но лучше меховая ушанка, пушистая, с опущенными ушами. Очки. В крайнем случае, очки байкера. Хотя важно было бы обойтись без стекол. Есть возможность снабдить вас накладными и раздвижными ресницами. А все остальное сами определяйте. Вы человек разумный». Продолжать разговор Бавыкин не пожелал. Глава 349. На другой день Курапелкина действительно забрали. Что значит «забрали»? Ну не под белый же руки подхватили и поволокли. Естественно, его транспортировали с уважением и комфортом. Транспортировали Курапелкина в места ему уже известные, некогда открывшиеся ему якобы кабинетом стоматолога. То есть он был доставлен в исследовательско-подготовительный центр геонавтов, так ему теперь объявили. «Пробивателей, что ли?» — спросил Курапелкин. «Но в обиходе», — деликатно объяснили ему, — «употребимые пробиватели, но по-научному приличнее все же геонавты». На вопрос от чего вдруг выделена какая-то новая профессия, Курапелкину терпеливо прочитали лекцию. «Космонавты и астронавты — это понятно. акванавты после Кусто, органавты тоже. И алканавты», — вспомнилось Курапелкину. «А геонавтов вовсе нет». «Пока. Вовнутрь земли пробивались лишь буровые установки и всего-то на несколько километров. Вы совершили первый шаг. Сейчас вы человек для общества как бы секретный». «Железная маска», — подбодрил себя Курапелкин. «Из-за известных обстоятельств и неприятных запахов. Но рано или поздно ваше имя откроют и обнародуют как первого пробивателя, то есть именно геонавта». «Спасибо за предвидение», — сказал Курапелкин. Но оно меня не слишком обрадовало. «Однако вы согласились подтвердить свой... свое достижение». «Согласился», — сказал Куропилкин, — «но без особой радости. Геонавт ли я, пробиватель ли, подсобный ли рабочий госпожи Звонковой — все едино». «Ваше безразличие нас настораживает». «Мое безразличие или мое спокойствие исключает пафос». «Полеты мыльных пузырей и клубничные кисели в душе», — сказал Куропелкин. «В них у меня нет нужды. Я принял решение, и ничто не сдвинет меня к его отмене». «Примем к сведению», — сказали Куропелкину. «Ну и все», — сказал Куропелкин. времени тратьте, берите меня в оборот». Глава 350. Послушались Куропелкина, взяли его в оборот. Курапёлкин терпел многие испытания в камерах, названия которых он знать не хотел, и навязанные перегрузки были ему неприятны, а то и противны, но он терпел. Никогда не доставляли ему удовольствия общения с врачами, а тут он проявлял себя послушным и даже якобы напуганным возможными недугами пациентом. А вот к тюбикам Курапёлкин, похоже, привык. Сам себе удивлялся. Хотя чему удивляться-то? Он постановил жить аскетом. уберечь себя от соблазнов, какие могли бы извратить его решение. Глава 351. «Проводили с Куропелкиным разговоры психологи, или, хуже того, психоаналитики, некоторые из них занудливые дамы в белых халатах, пахнущие больничными коридорами, почему-то чаще блондинки с тяжелыми бедрами, интересовались и не раз степенью его сексуальной озабоченности». Одной из них Курапелкин надерзил, заявив, что ее парфюмом из ихтиловых мазей всякие озабоченности в нем задохлись. А ведь бабенка была неплоха, и, главное, она была намерена провести вместе с ним некий физиологический опыт, необходимый для установления его сегодняшних возможностей. Присаживали его к блестящим аппаратам и просили его отвечать «да» или «нет». Надо понимать, это были подобия детекторов лжи. Куропелкине сейчас же возникало желание подурачиться и выкинуть нечто оскорбительное хотя бы по отношению к этим аппаратам, но он сдерживал себя, стараясь не навредить своему решению. Находились доброжелательные просветители, подозревавшие в самородке скудость школьных знаний. Эти подсовывали ему книги в килограммы весом, в частности о строении земли. Курапелкин полистал одну из них и понял, что если он осилит все теоретические предположения о том, из чего состоит Земля, ни в какие пробивания он не отправится. «Если авторам этой книги так понятно, что из себя представляет Земля», — заявил курапилкин, «то почему же никто внутри нее не побывал? В космос летают, а в недры Земли ни ногой. Стало быть, и не нужны никакие пробиватели. Ко всему прочему, Земля имеет форму чемодана». Странно, что после этих слов к Курапелкину не подогнали самых догадливых и чутких психотерапевтов. Видимо, кому надо, с ним было уже все ясно. Глава 352. Вскоре в квартире с удобствами, так именовалось в центре геонавтов жилище Курапелкина, фактически спальне, кстати, ни с какими другими геонавтами Курапелкин в центре не сталкивался, состоялся его разговор с куратором Селивановым. «Вами довольны», — объявил Селиванов. «Ожидайте. Вот-вот...» «Надо же!» — будто бы удивился Куропелкин. «Все ваши предложения по поводу экипировки согласованы и учтены». Куропелкин хотел поинтересоваться, с кем согласовано но спросил. «И когда же это вот-вот?» «У вас еще есть время отдохнуть и развлечься после занятий в центре. Развлекайтесь». «И каким же способом развлекаться?» «Книги хотя бы почитайте?» «Чтением книг уже занимался», — рассмеялся Курапелкин, «причем в рабочее время. И какие же книги вы посоветуете мне нынче почитать? Иронические детективы, что ли?» «Это как вы пожелаете», — сказал Селиванов. «Но я бы порекомендовал вам Пиквикский клуб дикенса Не сидел бы уже Курапелкин на стуле, присел бы, даже и на пол. Ничего себе! Не ожидал я такого от Селиванова. дикенс Пиквик?» Не спросят ли сейчас Селиванов, не брал Пиквик взятки, не морочил ли людей рыбкой-колюшкой? Чтобы отогнать от себя тень либо Марева Пиквика, а ведь начинал когда-то читать именно Пиквика, единственное попавшее ему в руки сочинение Диккенса, но что-то помешало чтению, Курапелкин обратился к Селиванову. «Господин Селиванов, все же у меня остались недоумения. Слушаю вас. Аляска! Зачем она в маршруте Бавыкина?» Чужая территория. Не пойдут ли протесты и судебные тяжбы? Если пойдут, сумеем отбиться. Но вряд ли пойдут. И к чему бы ваша щепетильность? Вы уже нарушали подземное пространство и наземных территорий и, конечно, незамечены не были. Но якобы пострадавшие посчитали, что скандалить им невыгодно, а в пробивании Аляски должна быть и своя выгода. Кого-то полезно и попугать, или, во всяком случае, озадачить, или озаботить. «При этом выясните кое-какие чужие секреты. Впрочем, это уже не ваши заботы. Ваше дело — пробивать». «И еще, — сказал Куропелкин, — сертификаты на владение. Ну ладно, Марс, Юпитер, Сатурн, планета какая-то вся из бриллиантов, это все туфта. А вот кратер Бубукина, пожалуй, в реальном будущем может оказаться доступным. Вы хотите отправить меня и на пробивание Луны, что ли?» Селиванов растерялся. «Ну, об этом мы еще не думаем», — сказал он. думаете уверенно сказал Куропелкин. «Но на меня вы не рассчитывайте. Будет еще время, — сказал Селиванов, — переубедить вас. А для вас, Евгений Макарыч, привыкнуть к новой задаче и изменить свое решение». «Такого времени не будет», — заявил Куропелкин. «То есть», — насторожился Селиванов. Куропелкин сообразил, что выговорил лишнее и закашлялся, будто бы. «Создан серьезный центр подготовки геонавтов», — сказал наконец он. «Я понимаю, для чего он нужен. Слово «геонавт», конечно, условное. И Землю-то мы толком не знаем, а человека тянут другие планеты и освоение их недр, вернее, их богатств. А потому центру разумнее отыскивать и воспитывать людей, способных погуливать в разных пластах Земли, а затем Луны, чем рассчитывать на такую же отработанную судьбой личность, как я». слово для газеты и для докладной начальству», — сказал Селиванов. «Запомню». «Вот и запомните», — сказал Курапелкин. Глава 353. «И наступила вот-вот». Короче говоря, день старта. Ожидаемая Курапелкиным предстартовая встреча с Бавыкиным не произошла, а Курапелкин рассчитывал на наставление и подсказки сапожных дел мастера. Можно было, конечно, предположить, что преждевременное осуществление проекта вызвало несогласие и раздражение Бавыкина, и он старт игнорировал. Или же для кого-то присутствие Бавыкина, то есть чудика, могло привести к лишним осложнениям, и его просто-напросто о старте не оповестили. А дата старта наверняка была к чему-то государственно приурочена, и откладывать ее было нельзя. Однако Курапелкину было все это теперь безразлично. Пошло бы все оно. Сами проходили в детском саду куда? Впрочем, волокушке детского сада не было. Особых разговоров члены стартовой комиссии с Курапелкиным не вели. Толокся среди них и Селиванов в какой-то странной форме. Что-то в ней было от подводника, что-то от горного инженера. Но он ходил здесь явно не главным. Возможно, отсутствие Бавыкина все же вызвало у ответственных людей разногласия, и Курапелкин был призван ими к совету. Совет вышел недолгим. У Курапелкина поинтересовались, какая стартовая площадка кажется ему наиболее приемлемой для нынешнего путешествия. «И фартовый», — добавил один из членов комиссии. «Люк», — заявил Курапелкин. Глава 354. Заявил не раздумывая. Потом стал оценивать свое заявление, но не сразу. К тому времени члены стартовой комиссии, посовещавшись с пожеланием Курапелкина, согласились. «Люк! Старт через двадцать часов, не позже!» Курапелкина доставили в избушку, и ему было велено отсыпаться. Тогда он и принялся оценивать свой выбор, вспомнил, что Люк выкрикнул чуть ли не с энтузиазмом, совершенно сейчас лишним, и не стал возмущаться даже про себя словом «фартовый». «О каком фарте могла теперь идти речь?» Единственным разумным объяснением, но в нем Курапелкину было малоприятно и стыдно признаваться его поспешного выкрика, была его подпольно-подземная потребность еще раз увидеть Нину Аркадьевну Звонкову, тем более, что этот раз должен был быть последним. Горько стало Курапелкину и противно. Он-то был намерен отправиться в путешествие в согласии с самим собой мирозданием. Не выходило. Но изменить что-либо было нельзя». Глава 355. В назначенное время, вышло вечером, Курапелкин был доставлен к месту старта. Отправление Курапелкина в люк, естественно, вышло иным, нежели в день будем называть его шалости или проказы. Тогда его волокли к месту казни, по всем понятиям заслуженной. Сегодняшнее провожение Курапелкина в дорогу дальнюю походило на мероприятие планетарной важности». Слепили глаза прожекторы, по яркости достойной быть установленными в лужниках, к ним то и дело добавлялись вспышки фоторепортеров и видеооператоров, шумела публика, допущенная в вип-загон метров в пятистах от люка. От всей этой суеты Курапилкина чумел. И все-таки кое-какие моменты предстартовой суеты запечатлелись в сознании Курапилкина то кадрами видеокартинок, то чьими-то словами, обращенными в частности и к нему. Некий крупный господин державного телонаполнения сжал ему руку, а потом указывал дорогу к люку. Увы, Нину Аркадьевну Звонкову увидеть Куропилкину не удалось. Старт не вызвал ее любопытства. А вот господин Трискучий, по-прежнему брюнет, но от чего то в наряде декоративного казака, возникал там и тут, смотрел на Куропилкина с удовольствием и чуть ли не с гордостью, Будто Курапелкин был ему как сын, возле люка им же был воспитан и теперь отправлялся выполнять его трескучего поручения. Воздвигся хрустальный шатер люка, по приставленному к колодцу трапа Курапелкин поднялся, пять ступенек, и по просьбе Селиванова, и этот рядом объявился, помахал народом рукой. Глава 356. Внутри люка Ему был предоставлен некий, надо полагать, корабль, то ли открытый сундук, то ли глубокая корыта. На полу или на днище корабля был положен гимнастический мат, ничем не прикрытый. В углу его уложили тюфяк подголовок. На мате валялась меховая ушанка, пушистая по рекомендации Бавыкина. Перед подъемом по трапу в люк ее попросили на голову не натягивать. Куропелкину стало скучно. В прошлый раз он попал в люк по необходимости, чужой, в мусорном контейнере, набитом всякой дрянью. Тогда он ни о мусоре, ни о дрянь не думал. Пожалуй, эти гадости даже и с их вонью, и с плотностью забитости ими контейнера соответствовали состоянию и настроению Куропелкина. А теперь... — Евгений Макарыч, — над посудиной Куропелкина образовалась голова Селиванова. — Вам комфортно? — Нет, — сказал Куропелкин. «Вот чего так?» — удивился Селиванов. «Здесь пусто. И что?» «Для разгона эта посудина должна быть тяжелой», — придумал Куропелкин. «Только обойдитесь без вони и жидкости из канализации, тухлых яиц и гнилых апельсинов». «Утяжеление корабля необходимо?» — взволновался Селиванов. «Обязательно!» — «Сами подумайте», — сказал Куропелкин. «Вспомните, зачем заведено грузило». При этом чуть ли не рассмеялся. Селиванов же, видимо, сам подумал и понесся к членам стартовой комиссии, и минут через пять Курапелкина стали засыпать. «Приходится спешить», — сообщил возвратившийся Селиванов. «Затягивать с запуском нельзя, не разрешили. Потому, извините, для отбора тяжести не имеем возможностей, так что берем все, что под рукой и рядом». Корабль или ковчег «Геонавта», принимая тяжести, явно видоизменялся. Днище его опускалось, верхние же углы становились более резкими и уже не напоминали о корыте, а походили линиями боков, бортов, на известный Курапелкину дворовой мусорный ящик. А к Курапелкину возвращалось спокойствие. Новая привычка, что ли, возникала и закреплялась в нем? Но к чему ему новые привычки, причем будто бы схожие с профессиональными суевериями, именно теперь? Ни к чему. Однако тяжести все пребывали и пребывали, иные в мешках, возможно, кирпичи или основательные книги, иные в черных пластиковых пакетах, иные, признаем, в голом виде, скажем, куски досок, составленными в них из-за спешки гвоздями, иные подарки доставляли Курапелкину не только неудобства, но и болевые удары, и Курапелкин, броня себя за высказанную Селиванову просьбу об утяжелении корабля, Вынужден был подняться к тюфику-подголовнику и поджать на мате ноги. Скучно и комфортно ему уже не было, а тяжести все наваливали. «Хватит! Мне не в стратосферу лететь! Балласта хватит!» — хотел было заявить Курапилкин, но чихнул. «Есть проблемы?» — спросил Селиванов, и тогда Курапилкин вспомнил. «Спросите у господина Трескучева». Глава 357 «И был призван к люку господин Трискучий». Глава его наклонилась к придавленному к чемоданному теперь боку корабля Куропелкину. В глазах Трискучего не было ни ехидства, ни злости. «Сколько?» — спросил он Куропелкина. «Как в прошлый раз? Или...» «Как в прошлый раз?» — сказал Куропелкин. «Не меньше». «Бутылку водки «Парламент», пивную кружку пустую, малосольные огурцы», — сказал Трискучий Селиванову. «На всякий случай и еще и четвертинку». «Да вы что!» — возмутился Селиванов. «Не перечьте!» — сказал Трескучий. «Проверено!» «Ради чего?» — не мог успокоиться Селиванов. «Ради разгона и ускорения!» Глава 358 Жидкость для разгона и ускорения Куропелкин пил кружками, сидя на гимнастическом мате. Малосольные огурцы были хороши и протестовали против решения Куропелкина. Брызнули ему в кружку в третий раз еще и жидкость из четвертинки, не всю, и Куропилкин понял, что хватит. Сила разгона и ускорения заставила его улечься на мат. Неугомонные исполнители продолжали заполнять его корабль и вминать в его трюмы, может, ногами, найденную рядом дрянь. Бормотание происходило теперь из выдыхаемого им воздуха, И все же Курапелкин соображал, что его слова могут теперь записывать, и не надо нести всякую ерунду. Он удержал в себе имя нон прижал язык к небу, сжал губы припытавшимся вырваться из него слова «спускаемся» и лишь вышептал «а флот не опозорим». Впрочем, он и еще что-то бормотал. Глава 359 А Курапелкина все еще продолжали посыпать белесой дрянью, возможной очистками из кухни дворовых нина Аркадьевны. Они вызывали новые чихания Курапелкина, и чтобы уберечь человечество от неприятных звуков, Курапелкин зажал пальцами ноздри и дышал ртом. Тут он ощутил слева от себя копошение и увидел, как из мусора высунулась голова его флоридского знакомца Барри в ковбойской шляпе. Сейчас же Курапелкин услышал команду «Пуск», и предпринимать какое-либо действие не смог. Ему показалось, что запахло воблой, а потом и цветами-ландышами. И ему стало хорошо. Глава 360. «Целую неделю трубили по СМИ» — тут пошли слова и соображения рассказчика истории Курапелкина — маршевые сообщения об очередных победах отечественной науки и техники. Гимн то и дело звучал, слава богу, без текста, я его все равно не мог запомнить по какой-то мистической причине. Ну ладно, какие-то тексты и их авторы. В нынешнем же случае прославлялся подвиг Евгения Макарыча Курапелкина, геонавта. Он осуществил усилия многих конструкторов и институтов, оснащенных новейшим оборудованием, и совершил подземные путешествия с показательными выходами трижды из недр Земли в стратосферу. Я не сразу понял, кто такие геонавты и что за подвиг совершил некий Куропилкин. Видел кадры, на которых нечто похожее на человека вылетало из будто бы земной поверхности, замирало на мгновение, нет, на минуты, в воздухе, приходили на ум персонажи кинофильма «Цирк», а затем опадало, втягивалось в землю и пропадало. И эти кадры с пафосными текстами, а в случае со спортивным репортером Уездиковым и с радостной истерикой, Повторяли, по крайней мере, по четырем программам через каждые полчаса. Поначалу показалось, что меня, до тошноты перекормленного блокбастерами, киношные деляги желают угостить еще одной похлебкой из щупалец кальмаров или аватаров. И наверняка именно ради подвоха они присобачили героя дурацкую фамилию Курапелкин. Какие подвиги можно совершить с такой фамилией? Но потом не стали являться сомнения. А вдруг они шутят? А вдруг у них и нет никакой похлебки? К чему на самом деле государственное враньё-то? Сейчас же мне захотелось пересмотреть отношение к фамилии Куропёлкин. Ну а если у названного гегеона эта фамилия природная, но ну, смешная, но ну, не героическая, и что? Он же должен был иметь отношение к шоу-бизнесу, где чем кличка, творческий псевдоним при и глупее, тем дороже товар не стоячи и копейки. Ладно, Курапелкин и Курапелкин. Привыкнут. К чему только и к кому только не привыкали. Ко всему прочему известно, какими чудесными фамилиями наделяли своих соплеменников восточные славяне. И русские, и малороссы, и белорусы, и сербы, и чехи. И не только славяне. Фамилия знакомого мне Сергея Пускепалиса на литовском значит «полбуханки». Объявись, герой из фамилии Яичница, и к Яичнице бы привыкли. Да уж что говорить о таких фамилиях, как Кафельников или Калашников. А уж иностранцам-то было все равно, кто у нас Геонавт, Курапелкин или Достоевский. Так в конце концов и вышло. Наши же дикторы и телеведущие с осторожностью, а кто и с наглостью, осваивали фамилию Геонавта. Кто-то произносил Курапелкин, кто-то именно Курапелкин. одна из девчат, развязная барышня средних дамских лет, плохо причесанная, в очочках, назвала геонавта Куропаткиным и поинтересовалась у подруг, не потомок ли он генерала японской войны Куропаткина и не лишился ли он мужской силы, а потому и полез под землю. У меня же отношение к запуску геонавта стало более серьезным. Я уже внимательнее вглядывался в кадры, предлагаемые мне с экрана. Кстати, к уже первоначально показанным сюжетам добавлялись новые. По всему выходило, что путешествие Куропилкина продолжается, но информация этого показов отражала лишь запуск геонавта и выходы, вылеты его из недр Земли и возвращение в Землю же. Кстати, получалось, что выходов вылетов было не 3 а 4 Фигуру геонавта увеличивали, и тогда можно было разглядеть его лицо. Правда, в двух случаях геонавт выныривал из Земли в очках, довольно странных, из стекол и матерчатых боковин. Такие после войны можно было купить в аптеках мотоциклистам, но он, поверим, Куропилкин, В полетах снимал их и в моменты будто бы задержек по-чемпионски после тура велогонки скидывал руки. Видеотехника задерживала его парящим в небе, давая возможность оценить формы его тела. Именно формы, а не подробности его тела, потому как на гионафте был комбинезон со множеством карманов от одесского целомудренного мужчиного Сармана. Удивительно, что не скафандр. но не исключено, что одеяние Вассермана и было новейшим достижением космической промышленности, о чем мы, гуманитарные олухи, и не могли иметь представления. Лицо же Курапелкина было простое, но не простоватое, однако в моменты его вылетов явно перегрузками искаженное. Лучше всего можно было рассмотреть Курапелкина в эпизодах запуска корабля с геонавтом номер один. Самого корабля не предъявили, наверняка из соображений секретности. Мы лишь увидели путешественника, поднимающегося по трапу и с трапа, приветствующего толпы провожающих его. Не скажу, что лицо Курапюлкина в тот момент было торжествующе вдохновенным. Я углядел в нем печаль и одиночество. Страха в нем вроде бы не было, и он явно кого-то искал в толпе. При просмотре и не единожды этого эпизода я вдруг почувствовал симпатию к Курапюлкину, Мне даже почудилось, что путешествие его жертвенное, возможно, бессмысленное, и чем закончится оно неведомо. Глава 361. После этого я стал внимательнее вслушиваться в комментарии специалистов, в их слова и их интонации, и должен заметить, что интонации эти с ходом дней становились все более драматичными или беспокойными, но об этом наблюдении позже. Поначалу же, особенно в первые после запуска два дня, звучали, и в словах тоже, марши и оптимистические песни 50 давности, даже такие космически задорные, как «Мой Вася, мой Вася, он будет первым на Луне», примерно. Не готовили ли народ к новому рекорду, выходу Курапелкина из недр Луны? Было сообщено, что за запуском Геонавта и за его выходами из недр планеты наблюдало множество экспертов из развитых стран. им были предоставлены доказательства подлинности путешествий Евгения Макарыча Куропелкина. В Центр исследования путешествий геонавтов были приглашены спортивные комиссары, экологи, цирковые режиссеры, чиновники службы рекордов Гиннесса, резиденты ЮНЕСКО, всех не перечислишь. Так вот, большинство наблюдателей и научных светил признали документы Центра исследований убедительными, И только немногие хиды и циники недоброжелатели явно прикупленные, выразили сомнения по поводу видеосвидетельств старта и вылета в геонавто, мол, склейки, монтажи, зрительные фокусы. Но этих продажных ехид осадили. Впрочем, так было в первые дни путешествий Курапелкина. Что же касается видеосюжетов с выходами геонавта из глубин Земли, то вот почему я посчитал, что их было не 3, а четыре. Объявили, правда, и на экранах это было отражено, что наш геонавт выбирался из плена Земли или из оков гравитации лишь дважды. На Камчатке, в районе вулкана Шевелуч, но не вблизи его кратера, вне его возбужденно-распаленного состояния, поодали от него, в еще не и не пеплом сопках. Второй, уже впечатляющий, выход геонавта произошел через два часа в районе Северного полюса, Отбыв в воздухе пять минут, он вернулся в недра земли, оставив во льдах на треногом штативе флаг России, и, как выяснилось позже, несокрушимым металлическим штырем трехцветный флаг был как бы вбит в дно Ледовитого океана. Сразу было сказано, что подтверждены претензии России на преимущественные права в использовании недр океана и его береговых шельфов. Но Шевелуч и Северный полюс, ладно, это наше, это мы знаем. А произошло, по моим наблюдениям, и еще два выхода геонавта из земли. Состоялся выход Курапелкина вместе, совершенно не похожим ни на Камчатку, ни на Северный полюс. Место это было расположено, вполне возможно, на равнинном берегу все того же океана, и явление там геонавта случилось через час 45 минут после посещения им вулкана Шевелуч. Показалось мне, что кто-то шепотом выговорил «Колгуев», А при еще одном вариантном показе сюжета мне пришло в голову, померещилось, что это и не Камчатка, а виды, знакомые мне по документальным фильмам Аляски. Виды, испорченные, правда, натыканными в тайге какими-то металлическими башнями неизвестных мне форм. Аляска меня всегда интересовала, как и вся Русская Америка. Значит, сначала была Аляска, потом Шевелуч, потом остров Колгуев, потом Северный полюс. Именно там вылетел пузырем из земли в небеса геонавт. И на все путешествие геонавта, если он, конечно, путешествовал один, без братьев черепах, ушло менее четырех часов. Для меня, человека много к чему привыкшего, нетрудно было быстро выстроить предположение, что выход геонавта у острова Колгуева оказался неожиданным для создателей нынешнего проекта и у строителей путешествия Курапелкина. Лишь на третий день начались косвенные и осторожные подтверждения случая у острова Колгуева. Мол, что было, то было. Мол, нашему геонавту было разрешено импровизировать и при оценке им самим своего самочувствия производить самостоятельные эксперименты. Кстати, выход был им успешно выполнен и обогатил опыты космической медицины. Но позже об этом случае вспоминали редко. Что же касается Аляски, то о ней никаких упоминаний ни по ТВ, ни в эфирах радиостанции ФМ не последовало до поры до времени. Глава 362. Но на третий день, и в особенности на четвертый, в народе начались сомнения и даже ворчания. Пора было бы уже и праздновать. Ожиданию каждого торжества положен свой срок, после которого в чувства ожидающих врываются нетерпение и досада. А тут... продолжалась болтовня с повторами одних и тех же сюжетов. Ну, добавилась новая скудная информация о геонавте Курапелкине, а может, ее тоже повторили. 34 года, родился в Архангельской области в поселке Волокушка, окончил пожарную академию, срочную службу проходил на Тихоокеанском флоте, там же заочно получил образование в Дальневосточном университете. В Москве увлекся изучением теории грибных мест, был советником по культуре в просветительском фонде, кандидат в мастера спорта по акробатике международного класса, рост 183 сантиметра, вес 76 килограммов. Биография без подробностей, справка, но в ней все было понятно. Кое-что, конечно, и озадачивало. Что за просветительский фонд, в каком Куропилкин трудился, из чего бы вдруг, советником по культуре? Или вот еще что? Что это за теория грибных мест? Но если только увлечение ею Курапелкиным было связано с его подземными тренировками, тогда хоть какая-то логика в любви к грибным местам возникала. А на пятый день публика и вовсе загрустила. Куда подевался этот обещанный человечеству Курапелкин? Все ответственные наблюдатели, как приглашенные, так и добровольно явившиеся из просвещенных стран, подписывать благожелательные документы временно отказались. но не уезжали. Гостеприимство аборигенов удерживало их, а в их просвещенных странах все еще готовили триумфальные встречи геонавта Курапелкина. Пошли слухи, будто бы к определению судьбы Курапелкина были привлечены ясновидящие, маги разной окраски, экстрасенсы, колдуны и мельники, особые люди, которых увозили и привозили обратно инопланетяне, «Ведьмы, имевшие сольные роли на канале, популярном из-за присутствия в нем знатока языческой Руси М. Задорнова, и даже, что особенно важно, дама с этого же канала, рекомендованная как одна из самых сексуальных женщин планеты, знающая все тайны. Я по причине московско-провинциального воспитания оценить степень красоты и сексуальности рекомендованной дамы не смог, увиделась обыденно кокетливой и все». А главное, что усердие и ее и прочих звезд канала в поисках Курапилкина оказались бесполезными. Лишь один из увезенных инопланетянами и возвращенных ими надменно решительно заявил «Он на Сириусе! В Палладиевой бочке!» Но это все по слухам. По радио же и по ТВ уже не звучали марши и мой Вася, а слышались звуки Бетховена и меланхолических сочинений Сибелиуса. Хорошо, хоть не дошло до шапена Но многие понимали, готовят и к шапену Однако тогда и произошло событие, куда более горестное и значительное, нежели пропажа какого-то Курапилкина. С треском вылетел из Европейской лиги чемпионов «Спартак». Не смогли ухватить удачу за бороду или еще за что и другие отечественные футбольные клубы. Но «Спартак»… Глава 363. российский ужас, пожар и обнищение духа. Литры поминальной жидкости в спортивных барах и трактирах, на скамейках, парков и у детских песочниц, в квартирных крепостях на просторах свободномыслящих кухонь. Ожидаемые нарушения смешных, но кормящих кого-то запретов декретов от бдящих, хотя наверняка в тихомолку пьющих и курящих избранников воли народа. Однако без всяких политических выходок. Лишь с утверждениями, что нас в очередной раз засудили, вечный мировой заговор против «Спартака», а потому нужны хотя бы честные и немедленные перевыборы руководства УЕФА и ФИФА. И с сожалениями о том, что наш министр физкультуры так и не научился выговаривать английские слова и не сдаст ЕГЭ, чему, конечно, помешала отмена зимнего времени. Потом страдальцы устали и горевали уже тихо, а в их сознаниях зашевелились мысли о чем-то недавно пережитом или не непережитом и подумали о первом геонавте. Он ведь так и не объявился, то ли сгинул, то ли еще что. Но как-то вяло подумали, будто судьба его и его путешествия уже никого особенно не волновали. Глава 364. А мне же Куропелкин был интересен. У моего приятеля, художника Шаронова, Сын стал журналистом и кое о чем меня волнующим, видимо, знал, писала о науке. Я напросился на встречу с Шароновым, тот как раз на три дня приехал из старусы Нашел я и повод. «Василич Перемазанный», — сказал я, — «у меня вышла новая книга. Тебе-то мои словесные ряды не слишком интересны, а вот Костя, я знаю, они не безразличны. Ему я хочу презентовать книгу. Он, кстати, в Москве?» «В Москве», — сказал Шаронов. «Прибежит». Посидели в мастерской Шаронова, обменялись сведениями о русских знакомых, выпили, посмотрели новые работы Шаронова, попели, вспомнили даже «Бродяга Байкал переехал». Надо же, подумал я, как это «Бродяга Байкал переехал»? И я сразу возвратился к Курапилкину. кустик если «Бродяга Байкал переехал, не знаю на чем, и не заблудился, то Курапилкин заблудился, что ли?» Вопрос был полупьяный. но он не только смутил весельчака Константина, тот даже испугался. «Костик», — сказал я, — «чем я тебя так смутил?» «Ну, понимаете, дядь Володя...» Константин чуть ли не оглядывался по сторонам, но, понятно, кроме меня, отца и его новых работ, ничего иного увидеть не мог. «Вы, дядь Володя, человек бывалый. Вам известно о степенях секретности, обязательствах неразглашений и так далее». «Понимаю», — кивнул я. «Ну вот». «Ты, Костик, успокойся», — сказал я. «Секреты секретами, я отношусь к ним с уважением. Но есть вещи в секреты не входящие. Есть же у тебя соображения, о каких с тебя не брали подписку не разглашать, а натура твоя требует ими поделиться. Есть же?» «Ну, ладно», — вздохнул Костик. «Прежде всего могу сказать, что Куропилкин — не искусственное существо, не создание робототехники, а человек, но природный феномен». «Что значит природный феномен?» – спросил я. «Чей феномен? То есть, чего бы вдруг феномен?» «А я знаю», – сердито сказал Константин. «Можно предположить, что феномен творца, потому как и природу, то есть и мироздание, я признаю феноменом творца. Для чего-то такой, как Куропилкин, был сотворен, но применение его до поры до времени не требовалось, а теперь потребовалось». «Не наивное ли это толкование?» – выразил я сомнение. «А у вас есть более мудрое толкование?» — обиделся Костик. «Выскажите, пожалуйста, его». «Нет, Костик», — вздохнул я. «Мое толкование еще более наивное, чем твое. Скорее всего, ты ближе к пониманию сути. Но его ищут». «Дядя Володя, тут уж я допущен лишь к крохам знания. Держу в голове только догадки». «И по твоим догадкам его не могут не искать», — сказал я. «Решили удивить мир, подготовить. И вот, на тебе, конфуз!» «Пока конфуз. И надо предъявлять разумные объяснения». «Вы как-то холодно об этом рассуждаете», — сказал Константин. «Нет, Кустик, нет», — с горячностью заговорил я. «Я с симпатией и состраданием отношусь к неведомому мне куропилкину и желаю, чтобы дурного с ним не случилось». «Ищут, конечно», — будто бы согласился продолжить обмен мнениями Константин. Почему-то сразу бросились в какой-то сапожок Рязанской губернии, будто бы Курапелкин объявлял, что намерен жить в этом сапожке. Отправляли экспедицию на его родину в Волокушку, только опечалили родителей. Нигде его нет. Волонтеры-прапорщики, я просился в компанию к ним, не взяли. Прочесывали мещерские леса и болота. Не обнаружили. Были обследованы места выходов Курапелкина, и лишь на встрече Баренцева и Карского морей там осваивают Штокмановское месторождение, На берегу была найдена ковбойская шляпа с именем Барри на подкладке. Звукомастера изучили все предпусковые высказывания Курапелкина, даже лепетание его, и кроме отчетливых слов «флот неопозорим вытащили из шумов длительную тираду боцманского тематического направления, а также ласково повторяющиеся название плавсредства «Нинон-Нинон» и вдруг внятно произнесенное «Кратер Бубукина». «Кратер Бубукина?» — переспросил я. «Ну да», — сказал Константин. «Кратер Бубукина». «И что это за кратер такой? Вы что, знаете о нем?» «Знаю», — сказал я. «Был такой футболист, Бубукин. И где же этот кратер?» — вскочил в волнении Константин. «На темной стороне Луны», — сказал я. «Ничего себе!» — Константин опустился на стул. «Именно там», — сказал я. «Но, впрочем, я не астроном». Но там искать его никакая наша экспедиция пока не способна. А ты, Костик, посоветуй людям науки и космических профессий попросить полицию объявить розыск блудного сына Курапелкина, а вось ищут «Дядя Володя, вы шутить себе позволяете», — расстроенно сказал Костик. «А ведь одна дама написала заявление в полицию с просьбой разыскать именно Курапелкина Евгения Макарыча, якобы имеет на это право». «Кто такая?» — теперь взволновался я. «Вы меня не спрашивайте, я вам не отвечу», — сказал Костик. «У нее странное наименование. Баба-рыба. Но на меня прошу не ссылаться. Это одно. Вернемся к предположениям. Так вот, по моим догадкам, Курапелкин — натура самодержавная и упрямая, порой и с дурью, и может поступать, как пожелает. Где он теперь? Знает лишь он. Управлять им невозможно. Он способен к противлению. Ко всему прочему...» Он не раз высказывал странное утверждение «Земля имеет форму чемодана». Не заперся ли он сейчас от земных бестолковщин и скорбей в своем чемодане?